страдания святого мученика Варвара-воина и других с ним. Когда богоненавистный царь Юлиан-отступник начал войну с франками, то послал против них военачальника Вакха, в полку которого служил храбрый воин по имени Варвар, по вере христианин, но тайный. Полки обеих стран приготовились к битве. Среди франков находился один сильный, подобный Голиафу, борец. Выходя пред полком римлян, он вызывал на единоборство, чтобы один кто-нибудь выступил бороться с ним. И так как никто из римлян не осмеливался выйти против него, потому что самый внешний вид его, говоривший о его силе, устрашал их, то он смеялся над ними. Тогда воевод Авак, зная о храбрости блаженного варвара, призвал его к себе и спрашивал, может ли он выйти на борьбу против этого гордого борца. похваляющегося своей силою. Варвар же, уповая на помощь Господа своего Иисуса Христа, в которого веровал, не отказывался от единоборства. Вооружив себя крестным знамением, он выступил на врага и, схватившись с ним, одолел его и убил с помощью Божию. Ибо от Господа был неспослан блаженному варвару ангел, который и помогал ему. Тогда франки устыдились и пришли в страх, Римляне, живоодушевленные мужеством, устремились на них и одержали над ними окончательную победу. Такая храбрость блаженного варвара приобрела ему большую честь среди полков римских и одобрения царя. Он был почтен саном Камита. Впоследствии его после этой славной победы над врагами во время пребывания с войсками во Фракии пожелал принести жертвы идолам. чтобы тем воздать им благодарность за победу, которую приписывал не Христу Богу, а суетным своим идолам. И вот он пригласил к совершению нечистых своих жертв и комита-варвара как первого победителя. Но святой варвар открыто исповедав, что он, христианин, отвращался от идолов. когда воевода возвестил о том царю, царь же повелел представить к себе воина Христова, принуждал его принести жертвы идолам. Но так как блаженный варвар не повиновался, то царь повелел повесить его на мучилищном дереве и резать мечом чрево его до тех пор, пока внутренности его не вывалились на землю. Но в то время, как святой молился, явился ангел, и, собрав его внутренности, вложил их снова на свое место и чрево мученика, и исцелил его. Так что не оставалось даже и следа язвы на его теле, а потом отвязал его от мучилищного дерева. Увидев такое чудо, воеводовак вместе с двумя воинами Калимахом и Дионисием уверовали во Христа и исповедали его, а скверных богов языческих похулили. За это, по повелению царя Юлиана, новые исповедники имени Христова, Вак, Калимах, Дионисий были усечены во главу и таким образом сопричислились к лику святых мучеников на небе. А святого варвара нечестивый царь повелел привязать к железному колесу, под коем возжечь сильный огонь и то колесо вертеть с привязанным к нему мучеником, возливая на страдальческое тело последнего кипящее масло. Но мученик, возносивший теплые молитвы к Богу, остался совсем неповрежденным огнем. Напротив, огонь устремился на мучителей воинов, опалил их, а двоих из них обратил в пепел. После этого страдали с Христов, был вергнут в темницу, где явился ему сам Господь и укрепил его. На утро святой варвар снова был выведен для мучений. Его нагово растянули в четыре стороны, после чего били его безжалостно по спине и чреву воловьями жилами. Потом мученика вергнули в печь, которую предварительно разжигали в течение трех дней. Пребывая в ней в продолжении семи дней, святой обретен был снова живым, здравым, немало не от огня, словом вышел из пещи, как бы из бани, слава словя Бога. После того святой варвар снова был вергнут в темницу, куда к нему вникнули множество скорпионов, змей и всякого рода присмыкающихся, в том расчете, что от них он погибнет. Но и при этом заключении святой варвар, отогнав от себя крестным знамением ядовитых гадов, остался ничем не поврежденным. Тогда ожесточенный мучитель, не хотевший познать силы Христовой, повелел разжечь до возможной степени медного вола и вергнуть в него мученика. Но и там святой остался невредимым. Он не ощущал никакой боли от огня, а медный вол, точно чувствуя опаление от огня, как живой, начал двигаться, произносить какие-то звуки и ходить. Увидев это чудо, многие из язычников уверовали во Христа. Наконец, после всего этого, мучитель повелел святому мученику-варвару отсечь главу. И так доблестно совершил он свой подвиг, страдальческий за Христа Господа. Честное тело его, благочестивый епископ Феликий, взяв с честью, предал погребению в городе Мифоне, Пелопонеском. прославляя Христа Бога со Отцом и Святым Духом во веки славимого. Аминь.